Долго оставался я в неподвижности, рассматривая чаек, потом решил наконец пристать к островку, конечной цели моей поездки. Чайки подпустили меня совсем близко, не покидая своих мест. Так мало они, по-видимому, боялись моего присутствия. Потом они полетели как раз над моей головой, но так низко, что я мог бы достать до них веслом. Одна из них, показавшаяся мне самой крупной из всей стаи, всё время оставалась на верхушке вехи. Когда я подъехал еще ближе к островку, она первая пустилась в путь, испуская резкий крик, как бы для того, чтобы пригласить товарищей следовать за собой. Очевидно, это была чайка часовой. Мне известна была эта тактика, потому что я часто видал ворон, высылавших своего дозорного перед тем, как напасть на поле, засаженное бобами и картофелем. Исчезновение птиц меня огорчило. Вместо белых перьев чаек, так радовавших мои взоры, Перед глазами моими был только уединённый утёс, покрытый обломками чёрных как дёгть камней. В то же время поднялся лёгкий ветерок, на солнце надвинулось облако. Море до сих пор такое спокойное и прозрачное, стало вдруг сероватым, и по нему побежали волны. При таких условиях каменный риф казался мне малопривлекательным, но я приехал для того, чтобы его посмотреть. Я грёб до тех пор, пока кильч лодка не ударился о бутёсы. Здесь я поставил лодку в безопасное место в маленькой бухточке, а сам, выпрыгнув на землю, направился к вехе, которую издалека видел в продолжении нескольких лет и которую хотел увидеть поближе. Секунду спустя я стоял уже около вехи. Больше всего меня удивили размеры её. С берега веха казалась мне не толще рукоятки вил или терки. А утверждённый наверху её шар не больше хорошей крупной репы. И вдруг, к моему удивлению, оказалось, что веха куда толще моего бедра, а шар гораздо толще меня самого. Этот шар был ни что иное, как бочонок, поставленный стоя на конце вехи, к которому он был наглухо прикреплён. Бочонок этот был выкрашен белой краской, что, впрочем, я знал и раньше, так как не раз любовался им среди дня и при ярком солнечном свете. Также неверно определил я на какой высоте от земли был прикреплён шар. Мне казалось, что веха не больше, как 3 или 4 футов длиной, а в действительности в ней было не меньше 12 футов, и высотой она могла сравниться с мачтой. Остров также занимал пространство больше одного акра и был раз в 100 больше, чем я предполагал. В большей своей части он был покрыт валунами, начиная от самых маленьких И кончали камнями с человеческую голову. Там и сям выдавались острые вершины утёсов, полускрытых в пенящейся кругом воде. Это были верхние части больших каменных масс, составлявших утёсистые рифы. Местами камни исчезали под слоем морских растений различных пород. Осмотрев веху и укреплённый наверху её бочонок, я начал осматривать риф, в надежде на пасть, на редкую раковину или какой-нибудь другой предмет, который заслуживал бы того, чтобы взять его с собой на память о поездке на необитаемый островок. Со стороны противоположной той, где я оставил свою лодку, риф выдавался в море, образуя нечто вроде полуострова, на котором, как мне почему-то казалось, я непременно найду то, что мне нужно. Я туда и отправился. Ракувин тут правда было много. В одних из них виднелись улитки, а хозяева других, по всей вероятности, уже успели сделаться жертвами прожорливых пернатых посетителей. Но всё это было не то, что мне нужно. Таких же точно раковин я мог набрать сколько угодно и у себя дома, даже на картофельном поле. Здесь не было даже устриц, к величайшему моему сожалению. Я проголодался и с удовольствием бы съел дюжину другую этих вкусных и питательных слизняков. Крабов и омаров было в изобилии, но мне не хотелось есть их сырыми, а сварить их я не имел никакой возможности. Моей всегдашней мечтой было добыть себе красивую и редкую раковину морского ежа. После прилива на нашем берегу мои товарищи находили иногда эти раковины, но счастливцы ни за какие блага не соглашались расстаться с ними и уносили их с собой для пополнения своих коллекций. Но так как риф был далеко и на него редко заглядывали перевозчики, то я надеялся найти на нём морских ежей. С этой целью я тщательно перешарил все трещины и все ямы, до которых только мог достать. Я шёл медленно, продолжая свои поиски, но ничего не нашёл по своему вкусу до приближения к полуострову. Но едва я взошёл на полуостров, как что-то блеснуло у меня перед глазами. Это была одна из самых красивых раковин морского ежа, какие я когда-либо видел. Она была тёмно-красного цвета и круглая, как апельсин, но только гораздо крупнее. Я поспешно схватил раковину и с любопытством стал рассматривать её и поздравлял себя с хорошей находкой, которую решил сохранить на память о своей поездке. Повертив ежа во все стороны, я стал осматривать внутренность раковины. И увидел белую и гладкую пустоту, некогда служившую жилищем морскому ежу. Довольный исполнением моего страстного желания, я направился к лодке, чтобы ехать домой. Но что я увидел? Ёши, все другие раковины посыпались у меня из рук. Так велико было моё удивление. Лодки не было. Бухточка была пуста, а челнок мой плыл себе один, подпрыгивая с одной волны на другую. Я вспомнил, что не позаботился привязать лодку и даже не положил причала на землю. А ветер, всё усиливаясь, выгнал челнок сначала из бухты, а потом и в открытое море. Скоро удивление моё перешло в сильное беспокойство. Как поймать лодку? А если мне не удастся поймать, как я вернусь на берег? Это стравка до берега 3 миль. Нечего и думать про плытьих, нечего рассчитывать так же, что кто-нибудь явится ко мне на помощь. потому что, по всей вероятности, меня даже и не видно с берега, а если и видно, кому придет в голову, в каком я здесь ужасном положении. Чем больше раздумывал я об этом, тем все сильнее возрастал мой страх. С каждой минутой мне все яснее становилась опасность, в которую я попал исключительно благодаря своей небрежности. Что делать? Сначала мне казалось, что нет другого исхода, как остаться на рифе. Но если бы, однако, мне удалось догнать лодку в плавь. Она ушла еще не так далеко, чтобы я не мог до нее добраться. Всего на какие-нибудь сто метров. Я быстро решился догнать убегавший челнок, потому что раздумывать было некогда. Лодка все более и более удалялась от меня. В одну минуту я снял с себя всю одежду, чулки и даже рубашку, которые бы мне только мешали. Бросился в воду и поплыл к лодке, работая руками изо всей силы. Я видел, что в этом единственное моё спасение. Но сколько я ни плыл, я вовсе не замечал, чтобы сокращалось расстояние, отделявшее меня от лодки, и мысль, что не удастся догнать лодку, наполняла меня страхом. Если я не в силах догнать лодку, то не лучше ли мне вернуться на островок, а то я могу пойти ко дну только от потери сил. В ту минуту, когда я уже хотел возвратиться на островок, ветер вдруг переменился. Я увидел, что челнок слегка повернулся и направился почти в мою сторону. Тогда я решил употребить последние усилия и поймать его. Наконец это мне удалось. И несколько минут спустя я мог положить руку на борт, что дало мне возможность перевести дух. Отдохнув немного, я попытался взобраться в лодку. Но лёгкая садянушка перевернулась под моей тяжестью и увлекла меня с собою под воду. Вынырнув на поверхность, я снова ухватился за челнок, и вслед за тем мне удалось опять перевернуть лодку и придать ей естественное положение. Лучшего нельзя было и желать. Но тут я с ужасом увидел, что лодка почти полна воды, которую она зачерпнула, перевертываясь. Благодаря тому, что тяжесть воды увеличивала устойчивость лодки, мне удалось на этот раз поместиться в ней. Но не прошло после этого и секунды, как я стал замечать, Что челнок, отяжелев ещё больше от моего веса, начал погружаться подо мной. Если бы я сохранил достаточное присутствие духа и выбрался из лодки, то, вероятно, продолжал бы держаться на воде. Но тогда я совсем потерял голову и, не обращая внимания на то, что лодка того гляди потонет, продолжал стоять в ней по колено в воде. Грести я не мог, так как вёсла выпали из уключин и плавали на далёком от меня расстоянии. но я забыл о необходимости сейчас же отлить воду из лодки. Дело в том, что у меня не было черпака. Заменявшая собой черпак кастрюлька, по всей вероятности, вывалилась и пошла ко дну в ту минуту, когда челнок опрокинулся. В отчаянии я принялся вычерпывать воду руками. Но, увы, лодка все больше и больше погружалась в воду и через минуту уже совсем затонула. Я едва успел выпрыгнуть вовремя, чтобы не попасть в водоворот, который увлёк бы и меня. Бросив последний взгляд на то место, где только что навсегда скрылась под водой лодка, я поплыл назад к рифу. После больших усилий мне удалось наконец до него добраться. Пришлось бороться и с ветром, и с течением, которое относило утомлённого пловца далеко в сторону. Но как бы то ни было, я преодолел эти препятствия и достиг утёса. Хотя я чувствовал себя до такой степени слабым, что казалось, не мог даже шевельнуться. Несколько минут пролежал я на земле, на том самом месте, куда я попал, когда вышел из воды. А между тем я был в таком положении, что нельзя было терять ни минуты, и едва только я немного передохнул, как снова поднялся на ноги. Я прежде всего взглянул на то место, где затонула лодка, но её и следа не было. Только одни вёсла продолжали носиться по волнам. Затем я перевёл глаза на берег, Но и там ничего не было видно, кроме деревни, в которой с трудом можно было различить отдельные дома. Между тем небо всё темнело и покрывалось тучами, а ветер всё свистел. Скоро волны стали подниматься на большую высоту и совершенно заслонили от меня берег. Само собой, разумеется, бесполезно было бы звать на помощь, потому что даже и в самую тихую погоду голоса моего не могли бы услышать с берега. Я слишком хорошо знал это. потому не стал даже и делать бесполезной попытки. По несчастью мимо не проходило ни одного судна, не было видно даже рыбачьей лодки. Сколько я ни всматривался, даже на горизонте не видно было ни одного паруса. Я упал на утёсы и горько заплакал. Чайки, вероятно раздражённые моим присутствием на их любимом островке, тучами парили над моей головой и оглушали меня своими пронзительными криками. Вот та, то другая из них, по временам пролетала как стрела около самых моих рук, потом возвращалась, испуская такие дикие крики, что я начал бояться, как бы птицы не напали на меня. Обдумав своё положение, я пришёл к заключению, что мне остаётся только одно ждать, пока не явится кто-нибудь ко мне на помощь. Но кто же мог явиться? Не мог же я рассчитывать, что кто-нибудь из деревни наблюдает за тем, что делается на Рифе? А если даже и смотрят оттуда в мою сторону, то едва ли найдутся у кого такие хорошие глаза, чтобы меня разглядеть. Правда, у гари блуда ещё человек у двух или трёх были подзорные трубки, но они не всякий день пускают их в дело. Кроме того, я знал, что они не будут смотреть на то место, где я находился. В эту сторону никогда не направлялось ни одной лодки. А корабли, как выходившие из бухты, так и прибывавшие, проходили всегда далеко от рифа. Я присел на утёсы, ожидая, что будет. Гарри Блю ни найдя на месте лодки, несомненно, примется меня разыскивать, но весьма возможно, что он возвратится домой только вечером, а может быть, даже и поздно ночью. Всё зависит от того, куда он поехал. Тогда он увидит, что я взял лодку. Взять её мог только я, а никто не будь другой, потому что один только я пользовался правом располагать во всякое время лодкой по своему усмотрению. Гари, конечно, прежде всего отправится к моей матери. Узнает, что меня нет дома, и вслед за тем меня примутся разыскивать и найдут на островке. Часто я замечал с берега, что каменный риф исчезал совершенно. Я всегда думал, что море покрывает островок всего лишь на несколько дюймов, но оказалось совершенно иначе. Случайно мой взгляд упал на веху, и я увидел совершенно отчётливо нарисованную белым линию отмечавшую уровень поднятия воды во время прилива. Можно представить себе моё удивление и страх, когда я увидел, что линия эта проходила не ниже, как в 6 футах от основания столба. Я подбежал к столбу и поднял глаза вверх. Да, первые мои впечатления не обманули меня. Водяная линия была так высоко над моей головой, что я едва мог до неё достать кончиком пальца. При этом открытие трепет ужаса пробежал у меня по телу. Я был в большой опасности, почти обречен на смерть. Ведь помощь не может прийти ко мне в тот же день, а через несколько часов наступит полный прилив. Если даже и предположить, что меня и начнут искать еще до ночи, что вполне вероятно, то они все-таки опоздают и приедут на островок, когда от меня и следа не останется». Но вдруг в голове моей смутно промелькнула надежда на спасение. Случайно подняв глаза, я взглянул на веху и в ту же почти минуту подумал, что для меня ещё не всё потеряно. Я могу спастись, и веха будет орудием моего спасения. Я решил забраться по вехе на самую верхушку и переждать там, пока не наступит отлив.